13 На следующий день рано утром меня разбудил телефон. Говорил портье. Срочное сообщение для меня. Посыльный ждет, когда я его прочту. Я велел послать сообщение ко мне. Это было письмо. Я вскрыл его и прочел. «Хорошо сделано, Джеймс Киркхем. Я доволен вами. Навестите своих друзей в музее сегодня днем». Дальнейшие инструкции получите от меня завтра. С. Я позвонил портье, чтобы отпустили посыльного, а мне прислали завтрак и утренние газеты. Конечно, это была сенсация, и все за нее ухватились. Меня вначале удивило, что очень много писалось об украденном ожерелье, и мало об убийствах и самоубийстве. Потом я понял, что поскольку связи между этими происшествиями нет, Газетчики рассудили здраво. В конце концов, что такое три жизни для других миллионов? Они жили и больше не живут, есть еще множество людей. А ожерелье уникально. Я подумал, что сатана, несомненно, рассуждал точно так же. Эти три жизни казались ему чем-то ничтожным по сравнению с ожерельем. И очевидно, газеты были с ним согласны. Три тела остались в морге неопознанными. Музей после поисков, продолжавшихся всю ночь, не смог отыскать ожерелье. Таковы были новости, если это можно назвать новостями. Я спустился вниз и вступил в неизбежные обсуждения случившегося с другими членами клуба. В час посыльный принес мне еще одно письмо. На конверте был адрес влиятельной юридической конторы, которую возглавлял известный адвокат. письме чек на 10 тысяч долларов. В сопроводительной записке давалась высокая оценка моего доклада. Чек было сказано в ней. За эту и возможные последующие работы. За последующие, разумеется, лишь как аванс. Они будут оплачены соответственно. И вновь сатана сказал правду. Он платил хорошо. Но что это за последующие работы? В три часа я пошел в музей. Без труда прошел заграждение. В сущности, я стал героем. Хранитель был расстроен, но полон надежд. Уходя, я чувствовал себя гораздо несчастнее его. А что касается возможности находки ожерелья, тут у меня вообще надежд не было. С трудом я скрыл от него свое состояние. День прошел без известий от сатаны или его служителей. Часы шли, и я все больше и больше чувствовал себя не в своей тарелке. предположим, Это единственное, что ему нужно было от меня. Выполнив поручение, я буду отброшен в сторону. Может быть, его королевство – ад, но пока там находится Ева, для меня он рай. Я не хотел, чтобы его ворота захлопнулись передо мной. Выброшенный, я не смог бы пройти через них. Я даже не знал, где они находятся. Сон у меня в эту ночь был беспокойным. Я разрывался между бессильным гневом и кошмарным ощущением невозместимой утраты. Когда на следующее утро я вскрывал письмо сатаны, у меня было чувство, будто ангел с пылающим мечом отошел от закрытых ворот рая и знаком пригласил меня пройти. У меня прием, и компания для вас подходящая. Можете приказать, чтобы вашу почту из клуба пересылали вам ежедневно. По зрелом размышлении отказа я не приму. В 4 часа вас будет ждать машина. С. Внешне, сердечное, настойчивое приглашение немного отдохнуть. На самом деле приказ. Даже если бы я хотел, мне не стоило бы отказываться. Совесть перестала меня мучить. С легким сердцем я упаковал дорожную сумку. Дал распоряжение партии и с нетерпением ждал, когда подойдет назначенный час. Точно в 4 красивый лимузин остановился перед клубом. Так красиво одетый в ливреи шофер вышел из машины, с почтением приветствовал меня, как будто хорошо знал. Взял мою сумку и сопроводил меня в машину. Тут я немедленно получил доказательство, что выдержал испытание, назначенное сатаной. Занавеси были подняты. Мне позволено увидеть, куда мы направляемся. Мы проехали по пятой авеню и свернули на мост к Винсбору. По нему проехали, на Лонг-Айленд. Примерно через 40 минут мы оказались у въезда на скоростную дорогу Вандербильта. За 50 минут мы по ней проехали 45 миль до озера Панконкома. Далее свернули к западу на север, проехали Смиттаун и двинулись по дороге Нордшор. Вскоре после 6 мы опять повернули к заливу и через несколько минут увидели узкую частную дорогу, проходящую по густой сосновой и дубовой рощи. Мы повернули на роще. Через несколько сотен ярдов остановились у коттеджа, и шофер протянул нечто вроде пропуска вышедшему из дома человеку. Человек был вооружен мощным ружьем. Очевидно, это был охранник. Через милю мы остановились у другого коттеджа, и все повторилось. Дорога начала огибать прочную высокую стену. Я понял, что о ней мне рассказывал Баркер, и удивился, как он умудрился миновать другую охрану. В 6.30 мы остановились у массивных стальных ворот. По сигналу шофера они открылись. Вышли несколько человек. Расспросили шофера. Осмотрели через окно меня и знаком велели проезжать. Мое уважение к сатане постоянно росло. Через 15 минут мы были у дверей замка. Я решил, что он расположен примерно в 10 милях от Нью-Йоркской стороны порта Джефферсон. в лесистой местности между портом и заливом Ойстер. Построен он в небольшой долине и почти или совсем не виден со стороны залива, который, как я предположил, находится в трех четвертях мили отсюда. Местность, по которой мы проехали, такая пересеченная и так густо заросла, что я сомневался, можно ли увидеть дом с общественных дорог. Меня приветствовал консер Мне показалось, что он рад меня видеть. Он сказал, что меня переместили в новое помещение, и если я не возражаю, он побудет со мной, пока я одеваюсь к обеду. Я ответил, что ничто не обрадовало бы меня больше. Я говорил искренне, «Консердайн» мне нравился. Новое помещение служило еще одним доказательством моего повышения. Тут была гораздо большая спальня, большая гостиная и ванна. Все комнаты удивительно обставлены и все имели окна. Я оценил тонкость намека, что я больше не пленник. Меня ждал деятельный Томас. Он открыто улыбнулся при виде моей сумки. Одежда уже аккуратно лежала на постели. Пока я мылся и одевался, мы с Консардайном болтали. «Сатана», — сказал консердайн — «не будет с нами сегодня вечером». Тем не менее, он приказал Консардайну передать мне, что я оправдал все его ожидания. Завтра он со мной поговорит. За столом я встречу множество привлекательных людей, потом бридж. Я, если хочу, могу принять участие. Происшествия с ожерельем мы не обсуждали, хотя, по-видимому, Томас все знал. Я очень хотел спросить, будет ли за столом Ева, но решил не рисковать. Когда мы, пройдя три коридора в стенах и два лифта, вышли в столовую, ее там не было. Всего там собралось 18 человек. Как и пообещал Консердайн, интересные, остроумные, занимательные люди. Среди них исключительно красивая полячка, итальянский граф и японский барон. Все трое часто упоминались в новостях. Сеть сатаны раскинулась широко. Прекрасный обед в прекрасном обществе. Нет необходимости останавливаться на подробностях. Не говорили ни об отсутствующем хозяине, ни о наших действиях. Я испытывал сильное нетерпение вернуться к себе и ждать Баркера. Знает ли он о том, что я живу в другом месте? Сможет ли добраться до меня в замке Льева? Обед кончился, и мы перешли в другую комнату со столами для бриджа. Партнеров хватало на четыре стола, двое оставались лишними. Это дало мне возможность избежать игры. К несчастью для моих планов, Консордайн получил такую же возможность. Он предложил показать мне некоторые чудеса этого места. Конечно, я не мог отказаться. Мы осмотрели с полдюжины комнат и галерей, прежде чем я смог, не нарушая приличий, изобразить усталость. То, что я увидел, описывать не буду, это несущественно. Но меня глубоко задели, собранные тут редкости и их красота. «Сатана», — сказал мне консердайн — «живет в собственных огромных апартаментах». где держит наиболее дорогие для него сокровища. «То, что я видел, лишь небольшая часть сокровищ замка», — сказал он. Возвращаясь, мы заглянули в комнату для бриджа. Во время нашего отсутствия появились другие игроки. В ходу было еще несколько игровых столов. За одним из них, с Кобхемом в качестве партнера, сидела Ева. Когда я проходил мимо, она взглянула на меня и равнодушно кивнула. Кобхем встал. и мы с большим дружелюбием обменялись рукопожатием. Ясно было, что он больше не сердится. Пока я знакомился с вновь прибывшими, Ева откинулась в кресле, напевая, и я узнал одну из модных джазовых песенок. «Повстречайся со мной, милый, когда часы пробьют двенадцать, в полночь, когда от лунного света разгорятся наши сердца». Мне не нужен был лунный свет, чтобы сердце мое разгорелось. Это сообщение. Она виделась с Баркером. Через несколько мгновений я наступил к Консардайну на ногу. Ева была подчеркнута невежливо. Она зевала и нетерпеливо перебирала карты. Копхем раздраженно взглянул на нее. «Ну что?» — наконец резко сказала она. «Играем мы или нет?» «Я официально заявляю, в 12 часов буду уже в постели». Я опять понял, она подчеркивает свое сообщение. «Я пожелал всем доброй ночи». и мы с Концердайном направились к выходу. Вошла еще одна небольшая группа, и нас просили остаться. «Не сегодня», – прошептал я ему. «Я нервничаю. Выведите меня отсюда». Он взглянул на Еву и слегка улыбнулся. «У мистера Кирхема есть срочная работа», – объяснил он. «Я вернусь через несколько минут». Он отвел меня в мои комнаты, показывая по пути, как действуют панели и лифты. «На случай, если передумаете и захотите вернуться», — сказал он. «Не передумаю», — ответил я. «Немного почитаю и лягу спать. По правде говоря, Консердайн, я не выдержу сегодня общения с мисс димерест «Я поговорю с Евой. Зачем вам чувствовать неудобство?» «Лучше не надо», — попросил я. «Я попытаюсь сам справиться с ситуацией». «Как хотите», — ответил он и продолжал говорить о том, что утром меня будет ждать Томас. Вероятно, через него передаст свои пожелания сатана. Если мне понадобится лакей, я могу позвать его по внутреннему телефону. Телефон давал мне впечатление уединенности, какого не давал звонок. Я решил, что Томас уже не исполняет обязанности моего надзирателя, и был этому очень рад. Концердайн пожелал мне спокойной ночи. Наконец, я остался один. Я подошел к окну. Оно было незарешечено. но покрыта тонкой стальной сеткой, такой же непроходимой. Выключив все лампы, кроме одной, я стал читать. Часы показывали 10.30. «Я здесь, капитан, и очень рад вас видеть». Несмотря на то, что я был уверен в появлении Баркера, сердце мое подпрыгнуло, и огромная тяжесть, казалось, свалилась с плеч. Я влетел в спальню и схватил его за плечи. «А как я рад, Баркер, клянусь Господом!» «У меня для вас сообщение!» Он улыбнулся, закрыв маленькие глаза. И теперь не нужно прятаться. Никто не будет проверять вас. Теперь вы на высоком положении у сатаны. Стали одним из них. Хорошо проделанный, капитан. Я знаю, что такое хорошая работа. Он достал сигару, закурил и сел, с восхищением глядя на меня. Хорошая работа, повторил он. И без всякой тренировки. Я сам бы не мог ее сделать лучше. Я поклонился и придвинул к нему графин с вином. «Нет-нет!» – отказался он. «Если вы в отпуске и собираетесь лечь спать, тогда пожалуйста. Но в нашей работе старина Джон – ячменное зерно лишь помеха. Я ведь новичок, Гарри!» – сказал я виновата и отодвинул нетронутый графин. Он одобрительно посмотрел на меня. «Когда мисс Демерест все рассказала мне, – продолжал он, – меня легко было сдунуть, как перышко. «Приведите его ко мне!» – сказала она. Как только сможете. Сплю я или не сплю, неважно. Я хочу его видеть, сказала она. В любое время, сказала она, только без риска. Очень хочу видеть вас, сэр. Она сама дала мне понять, что будет в своей комнате в 12. Отлично, мы там будем, кивнул он. Есть какой-нибудь план? Раздавить его, я хочу сказать. Я колебался. Мысль, пришедшая мне в голову, была слишком неопределенной, чтобы назвать ее планом. Слишком хрупка она пока для рассмотрения. «Нет, Гарри», — ответил я, — «я пока еще мало знаю обстановку. Нужно осмотреться. Я знаю только одно. Я освобожу мисс Демерест от сатаны, или будь я проклят». Он скосил на меня взгляд, как испуганный терьер. «Капитан Киркхем», — серьезно сказал он, — «это ваша последняя ставка. Самая последняя, сэр». «Конечно, хорошо, если бы кто-нибудь нас поддержал». И если никто не узнает, что мы замышляем. Но никто не выступит против него, сэр. Никто. Все равно, что просить гору обрушиться на него, землю проглотить его, сэр. Он помолчал. Вот что, капитан. Если вы решитесь выступить против него, я с вами. Но мы должны понимать, что кроме нас нет никого. У нас нет ни малейшего шанса убежать. Если не он сам, то рабы Кефта позаботятся об этом. Что? Мы отнимаем у них их рай? Это самоубийство, капитан, не меньше. И если они заподозрят мисс Демерест, узнают что-нибудь о ней... Боже, мне не хочется думать об этом. Нет, нужно найти какой-нибудь другой путь, капитан. Я хочу сказать, если иного выхода не будет, сказал я. если дойдет до открытой схватки, я не хочу, чтобы вы в ней участвовали. Я как-нибудь сам. Послушайте, капитан, сказал он. Его короткая верхняя губа дрожала. Лицо казалось, будто он собирается заплакать. «Не нужно так говорить со мной. Куда вы, туда и я. Разве мы не партнеры?» «Конечно, партнеры, Гарри», — ответил я, искренне тронутый. «Но когда дойдет до убийства, я сам. Вам нет необходимости идти на смертельный риск ради нас». «Ну и ну», — огрызнулся он. «Нет необходимости. К дьяволу необходимость. Думаете, мне так приятно ползать сквозь стены, как крыса? Я бы ни слова не сказал против приличной, богобоязненной тюрьмы. Но это... Знаете, что это? Настоящий ад. А вы, с мисс Демерест, как моя семья. Нет необходимости, вы говорите. Не нужно так больше, капитан. Ну-ну, Гарри, я не совсем это имел в виду, сказал я и потрепал его по плечу. Я хотел сказать, что если дойдет до самого плохого, «Предоставьте сатану мне, а сами попробуйте спасти мисс Демерест». «Мы будем вместе, капитан», — упрямо ответил он. «Если дойдет до убийства, я с вами». Он заколебался и добавил. «Хотел бы я, во имя Господа, быть уверен, что честная пуля справится с ним. Это задело меня за живое Слишком близко подошел он к моим глубочайшим сомнениям. «Заткнитесь, Гарри», — резко сказал я. «Ведь первое, что вы мне сообщили, что сатана человек, такой же, как и вы и я, и что пуля или нож покончат с ним, почему вы передумали?» «Я блефовал», – пробормотал он. «Я хвастался, чтобы поддержать свою смелость. Его нельзя назвать вполне человеком, сэр. Я говорил, что он не сатана, но я не говорил, что он не дьявол. О боже, он такой огромный!» – беспомощно закончил он. «Мое беспокойство усилилось». Я думал найти поддержку в отсутствии суеверий относительно сатаны у Баркера. Но теперь эти суеверия овладели им. Я попробовал высмеять его. «Будь я проклят!» — усмехнулся я. «Я считал вас прожженным парнем, Гарри. Сатана говорит, что он прямиком из ада. Конечно, говорите вы себе, откуда ему еще взяться. Наверное, если бы вам рассказали о красной шапочке, вы любую старуху в шале примете за волка». «Спрячьтесь под кроватью, малыш!» Он серьезно взглянул на меня. «За ним ад!» — сказал он. «И он знает все пароли!» Я начал сердиться. Прежде всего, споря с ним, я спорил с самим собой. В конце концов, он лишь высказывал мои мысли, которые я сам не хотел признавать. «Ну что ж», — сказал я, «если вы так считаете, он вас прижал. Вы для меня теперь бесполезны, Гарри. Возвращайтесь в свои стены и ползайте». Ползайте и оставайтесь живым. Дьявол он или не дьявол, я с ним сражусь. Я хотел уколоть его. К моему удивлению, он не рассердился. И дьявол он или нет, я тоже, — спокойно сказал он. Морочите мне голову, капитан. Не нужно. Я сказал, что иду с вами. Хватит быть крысой в стенах. Вот и все, капитан Киркхем. В баркере было странное достоинство. Я почувствовал, как загорелось мое лицо. В конце концов, он проявляет высочайшее мужество. И, конечно, лучше, чтобы он высказывал мне свои страхи, чем оставил их при себе. Я протянул ему руку. «Простите, Гарри», — начал я. «Не нужно, сэр», — остановил он меня. на в этом месте слишком много такого, этого, ну, что вы не знаете. Но я знаю. Наверное, не вредно вам это показать. Может, и сами увидите одного-двух волков». «Который час?» Голос его звучал жестко. Я улыбнулся про себя, довольный. В этом маленьком человеке чувствуется сталь. Конечно, он бросает мне вызов. Я взглянул на часы. 20 минут двенадцатого», — сказал я. «Помните о нашем свидании в полночь. Веди меня, Макдув». «Ваша рубашка», — сказал он, — «будет маяком в темноте. Переоденьтесь». Я быстро выбрал самую незаметную из рубашек в шкафу. «Револьвер есть?» – спросил он. Я кивнул и указал на левую подмышку. «В клубе я пополнил свой арсенал, который опустошил Консардайн. Суньте его в ящик», – к моему удивлению попросил он. «А почему?» «У вас появится искушение его использовать, капитан». «Но если оно и появится, у него будет достаточное основание. Заодно можете прихватить сигнал тревоги», – сказал Баркер. «Он вам сделает столько же добра». Или вреда, но больше вреда. Мы ведь не хотим рекламировать наше путешествие, капитан. Мое уважение к Гарри стремительно выросло. Я спрятал пистолет, стоявшую поблизости вазу. Отстегнул кобуру и сунул ее под подушку. «Оставляю тебя, искушение», — сказал я. «Что теперь?» Он порылся в кармане. «Тапочки!» — объявил Баркер и протянул мне пару домашних туфель на толстой резиновой подошве. и стал рыться в другом кармане. «Кастеты!» Он сунул мне в руку пару прекрасных медных кастетов. Я просунул в них пальцы. «Хорошо», — сказал Баркер. «У них, конечно, нет дальнобойности пистолета, но если будет схватка, постараемся, чтобы было потише. Действовать нужно быстро и жестко». «Пошли», — сказал я. Он выключил свет в гостиной, вернулся, двигаясь абсолютно тихо, и взял меня за руку. Провел к стене спальни. «Положите руку мне на плечо и идите за мной», — приказал он. Я не слышал звука раздвигающейся панели и не видел во тьме никакого отверстия. Но панель открылась, и я прошел через то, что только что было сплошной стеной. Он остановился, несомненно закрывая отверстие. Потом повернул под прямым углом направо, я за ним. Я насчитал 50 шагов, прежде чем он остановился. Длинный коридор. Он на мгновение зажег свет. Передо мной был один из маленьких лифтов. Баркер сжал мне руку и ввел меня в лифт. Он пошел вниз. Баркер облегченно вздохнул. «Тут опасно», – прошептал он, – «но дальше будет легче». Лифт шел, казалось, очень долго. Когда он остановился, я был уверен, что мы глубоко под большим залом, где-то на уровне фундамента. «Мы идем одним из его собственных путей», – снова прошептал Баркер. Не думаю, чтобы даже консердайн его знал. Но Сатану мы здесь не встретим. Знаете почему? Я хочу вам показать. Мы пересекли широкий, около 10 футов коридор, темный, как тюремное подземелье. Потом, по-видимому, через противоположную стену и еще по одному коридору. 18 шагов. Здесь Баркер остановился и прислушался. Затем прямо передо мной появилась светлая линия, волос толщиной. Медленно. Очень медленно она расширялась. На ее фоне стал виден силуэт головы Баркера. Он осторожно заглядывал в щель, затем уверенно кивнул и двинулся дальше. Мы находились в полутемном узком коридоре. Два человека с трудом разминулись бы в нем. Коридор был выложен каким-то полированным черным камнем, в котором тонул свет из скрытого источника. Мы были в самом конце коридора. Пол постепенно опускался в виде пандуса на протяжении более ста футов. Свет был тусклым и обманчивым, что точнее я не могу сказать. «Похоже на вход в ад, не правда ли?» – прошептал Баркер. «Ну, через одну-две минуты, сами поймете, так ли это». Он угрюмо шел вперед, я за ним. Я подошел к участку пути, который ставил меня в тупик. Это был крутой поворот. Освещения за ним не было совсем. Тьму слегка рассеивал лишь свет сзади. Конца я его не видел. Мы двигались в сгущающейся тьме. Пол стал ровным. Неожиданно Баркер остановился и прижал губы к моему уху. «Ложитесь, ни звука, пока смотрите. Ради вашей жизни даже не дышите». Я взглянул в щель и почувствовал, как по спине и в корнях волос пробежали мурашки. Чуть подо мной и не далее, чем в 50 футах сидел сатана. Он открывал ворота своего черного рая перед погибшими душами рабов Кефта. При первом же взгляде я понял смысл этой сцены. Сатана сидел, наклонясь вперед, на троне из черного камня с алой подушкой, стоявшим на невысоком широком помосте. Он был валом. Сбоку присел на корточки обезьяноподобный палач Санчал. Слева стояли два человека с закрытыми вуалью лицами. Один из них держал большой кувшин. а другой золотой кубок. У ног сатаны поднималась с колен женщина, не старая, светловолосая и когда-то должно быть очень красивая. Ее тело, видимое сквозь белую рубашку, ее единственную одежду, не потеряло стройности. Глаза ее с ужасной алчностью были устремлены на другой золотой кубок в руке сатаны. Рот ее был полуоткрыт, губы плотно прижаты к зубам. Тело дрожало и было напряжено, будто она собиралась прыгнуть. Палач взмахнул своей петлей и улыбнулся. Она отшатнулась. Сатана высоко поднял кубок. Раскатился его звучный, лишенный выражения голос. «Ты – женщина, которая была Гретой фон Банхейм. Кто я такой?» Она также без выражения ответила. «Ты – сатана». «А кто я, сатана?» «Ты мой бог!» Я почувствовал, как дрожит Баркер. Думаю, что и сам я вздрогнул. Нечестивое летание продолжалось. «У тебя не должно быть Бога, кроме меня. У меня нет Бога, кроме тебя, сатана. Что ты хочешь, женщина?» Она поднесла сжатые руки к сердцу. Голос ее дрожал. Она говорила так тихо, что я с трудом расслышал. «Женщину и ребенка, которые умерли, благодаря мне они оживут для тебя. Пей!» В его голосе звучала слабая насмешка. В глазах застыла издевка, когда он протянул кубок женщине. Схватив обеими руками, она осушила его, потом поклонилась и отошла, и вышла из поля моего зрения, вступая при этом более твердо. Лицо у нее было восторженное, губы шевелились, как будто она разговаривала с кем-то невидимым, шедшим рядом с ней. Снова я почувствовал, как холод ползет по спине. В том, что я видел, было нечто истинно дьявольское, нечто подлинно отдававшее князем проклятых. Оно проявлялось в холодном высокомерии и гордости сатаны во все время этой богохульственной летании. Оно было в его лице, в его сверкающих глазах, в позе огромного тела. Что-то действительно адское владело им, излучало сим, окутывало его. Я уже описывал это впечатление». Будто он механизм из плоти и крови, в который вселился дьявол. Мой взгляд следовал за женщиной, пока я мог ее видеть. Помещение было огромным. Через щель мне была видна едва ли треть его. Стены розового мрамора, без шпалер или каких-нибудь украшений. В стенах отверстия, похожие на входы в глубокие ниши с серебряными занавесями. Большой фонтан отбрасывал звенящие струи воды в кроваво-красный бассейн. Повсюду были разбросаны кушетки из розового камня, покрытые богатыми коврами. На них лежали, как во сне, мужчины и женщины. Их несколько десятков, только в моем ограниченном поле зрения я насчитал не менее 20 Потолка я не видел. Я подумал, что за навешанные отверстия входы в помещение, где живут рабы. Прозвенел гонг, занавеси отошли. В каждом отверстии стоял раб. Глаза рабов в ужасном рвении не отрывались от сатаны. Я вздрогнул. Похоже на исход проклятых. Сатана поманил. К возвышению подошел мужчина. Я принял его за американца с запада. Высокий и тощий. Походка выдает человека, привыкшего к верховой езде. Лицо орлиного типа. Такие часто встречаются в горах. Бледность и отсутствие зрачков в глазах делали его лицо, похожим на гротескную маску. Рот тонкий и озлобленный. Как и женщина, он лег на пол перед сатаной. Человек в вале протянул кубок держателю кувшина. Тот налил в него зеленую жидкость. Кубок был передан сатане. «Встань!» – приказал сатана. Проситель вскочил на ноги, не отрывая горящего взгляда от кубка. Нечестивый ритуал начался заново. «Ты человек, бывший Робертом Тейлором. Кто я такой?» «Ты сатана!» «А кто такой сатана?» И снова богохульное признание. «Ты мой бог!» «У тебя не должно быть бога, кроме меня!» «У меня нет бога, кроме тебя, сатана!» «Чего ты хочешь, человек?» Раб выпрямился. Голос его утратил безжизненность. Лицо стало жестоким, как у палача. «Убить человека, которого я ненавижу!» «Найти его!» «Уничтожить!» «Убить его медленно, много раз!» «Один раз ты убил его, слишком быстро!» Злобно сказал сатана и добавил без выражения «Благодаря мне ты найдешь того, кого ненавидишь и убьешь его, как пожелаешь. Пей!» Он передал напиток. Еще дважды слышал я звон призывного гонга. Дважды видел, как из-за серебряных занавесей появлялись обреченные с бледными лицами и алчными глазами и исчезали. Один из мужчин попросил власти над царством зверей. Другой рай, полный женщин. Сатана обещал и давал им зеленый напиток – кефт. Сильнейший дьявольский наркотик, который давал выпившим иллюзию исполненного желания. А потом обращал мозг к самому себе, пожирал его. И дьявольская алхимия поглощала саму душу. Я смотрел, как околдованный. Ева была забыта. Но если я забыл о ней, то Баркер нет. Щель, через которую я смотрел, закрылась. Баркер коснулся меня. Мы встали. Бесшумно прошли по тусклому черному коридору. Меня слегка тошнило. Какая прекрасная картина. Сатана, купающийся в поклонении своих рабов, распределяющий любовь и ненависть, темную власть и похоть, сардонический и бесстрастно дающий каждому то, чего он или она больше всего хотят. Да, иллюзии. Но более реальны для наркоманов, чем жизнь без напитка. Но, Боже, их пробуждение. И после пробуждения, испепеляющее стремление бежать от реальности, вернуться в мир иллюзий, куда дверь открывает только кефт. Неудивительно, что те трое в музее пошли на смерть со слепым повиновением. И если сатана и не тот, за кого себя выдает, то сатанинской силы он не лишён Я не обращал внимания, куда мы идем, слепо следуя за Баркером. но разве я был неправ неожиданно прошептал он. Разве это не вход в ад? Кто же, по-вашему, сатана? Я пришел в себя. Продавец наркотиков. Притон аляриц Вот и все. Я видел опиумные притоны в Китае, по сравнению с которыми этот – землянка. А наркоманы там готовы перерезать горло за дозу так же просто, как эти рабы сатаны. Ни одно из этих утверждений не было вполне истинным. Но мне было приятно так говорить. Да? — цинично переспросил он. — Ну что ж, думаете по-своему. Я надеюсь, вы на самом деле так думаете, капитан. Я тоже надеялся, что могут думать так. Тише, — прошептал он. Мы двигались, как два привидения во тьме коридора. У меня осталось неясное впечатление, что мы воспользовались несколькими лифтами. И никакого представления, в каком направлении моя комната. — Пришли, — прошептал Баркер и остановился, прислушиваясь. Я сунул в карман часы, чтобы их светящийся циферблат нас не выдал. При этом я взглянул на них. Было уже почти пол первого. Баркер подтолкнул меня вперед. Слабый запах, едва ощутимый аромат. Ева. Мы в ее комнате.